Глава 42. Просим экипаж крейсера занять свои места, пристегнуться, если вы находитесь на капитанском мостике, или занять безопасное место в своей каюте. Голос Джи раздался так неожиданно, что я чуть не упала с кровати. Торин говорил, что ее починили, но я не ожидал ее услышать в такую рань. Я только пару часов назад легла спать. Всю ночь изучала книги Торина. Вот уже несколько дней этим занимаюсь и ничего не могу найти. «Повторяю», — продолжила Джи, — «займите безопасные места. Мы входим в Риорданскую систему. Курс на Арим-11 проложен. Следующие три часа и пять минут мы будем идти на посадку». Я о таком читала в книгах. «Если система предупреждает, то посадка будет жесткой. Надо готовиться». Душ я приняла за минуту, потом быстро оделась в удобную одежду и села в кресло. Каждое кресло в комнате было оборудовано ремнями безопасности на случай сложной посадки или аварийной ситуации. Я придвинула к себе книги и пристегнулась. «Если три часа будет посадка, то успею почитать». Я успела прочесть всего пару страниц, когда крейсер начало сильно трясти. Книги, которые лежали рядом со мной на столе, попадали на пол, и я не успела их подхватить. Затем было ощущение, будто меня придавило к полу, хотя я и продолжала сидеть в кресле. Сердце билось так медленно, что у меня перед глазами появились белые пятна. Я вцепилась руками в подлокотники кресла, стараясь справиться с тошнотой. «Так». «Вероника, времени мало, поэтому будем готовиться, пока идет посадка!» – раздался голос Фредерика. «Как же мне надоели эти голоса! ни минуты покоя! Тут Джи, то Фредерик!» «Какой готовиться? сказала я, не открывая глаза. – «Меня сейчас наизнанку вывернет!» «Бери себя в руки, Вероника!» – строго произнес Фредерик. Когда мы приземлимся на Арим одиннадцать то тебя и Торина встретят делегация риорданцев. Ты должна знать, как себя вести. Одежда уже подготовлена и висит в шкафу. Все подогнали под твой размер. Вероника, слушаю. Я сильнее вжалась в кресло и зажмурила глаза. Тошнота подступала все сильнее. Комок в горле был таким болезненным и неприятным, что мне становилось сложно дышать. Хотелось отстегнуть ремни безопасности, упасть на пол и согнуться в калачик. «Что со мной? Почему мне так плохо?» «Сейчас все пройдет. Старайся с этим бороться и меньше обращать внимание. «Что значит «меньше обращать внимание? Ты с ума сошел?» «Вероника, слушай меня. Возьми себя в руки». Постарайся контролировать то, что сейчас происходит. Это не так страшно. Твой организм адаптируется к новым условиям. Просто дыши и слушай мой голос. Значит так, продолжил Фредерик. Одежда подготовлена, висит в шкафу. Женщины на Рим 11 носят только платья. Вероника, запомни, никаких брюк. «Твои волосы всегда должны быть распущены и украшены. Украшения найдешь на туалетном столике. Не забывай про косметику. Самое главное, на Арим-11 женщина всегда должна быть женственной». «О таком меня не предупреждали», – фыркнула я. «Мы договорились, что я буду просто сопровождать Торина». «Нет». Вы договаривались о том, что ты будешь изображать счастливую, любящую супругу. И это очень важный момент. Ты должна все сделать так, чтобы никто не сомневался в том, что вы счастливы вместе. «Что дальше?» – спросила я, чувствуя, как тошнота отступает. «Выберешь себе платье, распустишь волосы и нанесешь макияж. Я думаю, ты разберешься, что и к чему». К сожалению, Милли, мы к тебе отправить не можем, а она была единственной на крейсере, кто разбирался в подобных вещах. То, что я знаю, это только теория. Милли, интересно, что ты про нее вспомнил. Торин так и не сказал мне, что с ней случилось. Сейчас это не важно, прервал меня Фредерик. Сейчас думай только о том, как себя вести на этой встрече. «Очень важно, какое впечатление ты произведешь!» «Хорошо!» – я кивнула и сделала несколько глубоких вдохов. «Встреча будет длиться несколько часов. Все это время ты должна опускать взгляд в пол, смотреть только на Торина. Не забывай!» «С обожанием и улыбкой!» – перебила я Фредерика. «Все верно! Молодец! Хорошо запомнила!» Видимо, я сказала таким тоном, что Фредерик почувствовал, как мне не нравится все происходящее. Вероника, я тоже не хочу тебя ни к чему принуждать, но моя задача – тебя подготовить так, чтобы план Торина не провалился. Поэтому давай каждый выполнит свою часть. И что дальше, Фредерик? Меня не отпустят. Я уже не стану свободной. Я помогу Торину, потому что хочу помочь его брату. Я все сделаю, буду улыбаться и играть свою роль, но не сейчас, а как только крейсер совершит посадку, и мы выйдем к реарданцам. Дальше Фредерик рассказывал мне особенности приветствия реорданцев, а также некоторые светские привычки и то, о чем они обычно разговаривают на подобных встречах. «Часть из этого я уже знала, прочитала раньше в книгах Торина, поэтому сейчас только освежала в памяти». На самом деле на таких встречах масса нюансов, особенно для женщины. Я читала, что женщины не должны носить одежду голубых оттенков, потому что считалось, что этот цвет траура. Это старый обычай со времен, когда риарданцы поклонялись богам. Население риарданской системы давно не религиозно, но традиция осталась. Еще женщины за столом не разговаривают, только с мужем и шепотом. И на Арим-11 не пускают холостых мужчин. Именно поэтому Торину пришлось заключить фиктивный брак. Тряска закончилась, и я расслабленно откинулась в кресле. Тошнота окончательно отступила. «Прибыли!» – заключил Фредерик. «Собирайся! У тебя пятнадцать минут!»